Глава 13 «Уже не друг, а не друг! Принимай вызов!» — прорычал Болек. «С удовольствием! Ах да, я безоружен и перчаток не ношу!» Люли Лек с ироничным видом осмотрел свое одеяние и вдруг резким движением вырвал кружевную манжету из-под обшлага Камзола со словами «На, получай, вот мой ответ!» Он кинул ее в лицо Дюболека. Тот тряхнул волосами, но не опустил шпагу. Таня с ужасом смотрела на её остриё, подобравшееся совсем близко к шее Лёлика. Это была не тонкая фехтовальная рапира из тех, что она видела в своём мире, не гранённый клинок, а грозное, колюще-рубящее оружие. Таня не подозревала, что придворные аристократы таскали с собой настоящие средства убийства. Неужели пора обратиться к феи талисе за обещанной помощью? Как же жаль тратить желание на избалованных задир! «Стоп! Прекратите!» Закричала Таня, замахав руками и оттесняя Дюбалека от Люли-Лека. Игра зашла слишком далеко. «Это не игра», — холодно пояснил Балек. «Люлек должен встать на колени, попросить прощения, а затем признать вас самой прекрасной дамой при дворе. Публично». «Только через мой труп», — фыркнул Люлек. «Или так», — покладисто согласился его бывший друг. «Смоешь оскорбление своей кровью». «Глупости!» — взревела Татьяна. «Всегда должен иметься компромисс. Ну, давайте я скажу, что господин Вест выиграл пари, а вы, прай, получите свои деньги». «Поздно», — с заметным сожалением процедил Лёлик. «Мы уже стали посмешищами. Больше никто не станет иметь с нами никаких дел». «А я больше не опущусь до подобных шуток», — гордо сообщил Болек. «Они оскорбляют честь дворянина. Место и время, негодяй. Назови место и время». Лёлик раздулся, подобно бойцовому петуху. Таня лихорадочно думала, ей только дуэли не хватало и, не дай бог, смерть одного из кавалеров. Больше всего ей сейчас хотелось, чтобы бывшие друзья вдруг загоготали в своей обидной манере и признались в розыгрыше. Но немая сцена продолжалась. И вдруг, внезапно... «Смотрите!» — закричала Таня, тыча пальцем в зеркало, которое несколько минут назад проверяла на наличие в нём магопотеряшки. Она сразу догадалась, кто решил присоединиться к конфликту и с большим облегчением изобразила изумление, импровизируя на ходу. «Боги, это, наверное, то самое зеркало прорицания, которым ходят слухи! Господа, вас в нём показывают, обоих!» Несмотря на то, что кавалеры стояли немного поодаль, оба отразились в зеркале. Отражения жили собственной жизнью. Зеркало слегка мерцало, люли-лег было в нём без синяков, Его отражение поправило парик. Призрачный лёлик вдруг схватился за рассечённое горло и захрипел. Между его пальцев пульсируя христала кровь. Изо рта потекла кровяная жижа. Болек тоже далеко не ушёл. Его грудь пересекла рваная рана с разошедшимися краями, через которые виднелись ребра. Отражение дюболека удивлённо посмотрело вниз и пало за границей изображения. За ним последовал зеркальный люлилек. Тишину прерывали лишь хрипы умирающих. «Вот», — ошеломлённо подытожила Таня, — «вот так всё может закончиться в случае вашей дуэли с вариациями». При всей привычке посматривать триллеры натуралистичность показанного поразила даже Татьяну. Лёлег молча завалился в обморок. Болек уронил шпагу, поднял, опять уронил, потом его громко стошнило. «Господин Дюболек», — строго проговорила Таня, когда кавалер отплевался, — «пророческое зеркало показало вам будущее, в случае, если вы не откажетесь от дуэли. Помиритесь с другом. Прекратите за мной ходить, Вест. Я никогда не стану вашей... Э, кем бы там меня видите в своих планах». Вест Дюболек хрипло дышал, прислонившись к стене. «Вы меня слышите? Поняли?» — кавалер кивнул. «И заберите лёлика, то есть прая». «Уходите! Шум мог привлечь гвардейцев. Вы же помните, как здесь наказывают даже за мысль о дуэли?» Заторможенный Вест утащил Прая на спине. Оставшись одна, Таня поднесла москота к зеркалу, в него мигом переместилось туманное облачко. Боясь привлечь обнимание, Татьяна быстро дошла до своих покоев и только внутри решилась позвать. «Господин Труэль, дайте!» В зеркальце появилось лицо призрачного мага. измученная и ужасно бледная. «О, боги, друг мой, что с вами приключилось?» — воскликнула Татьяна. «Меня похитили, но я сбежал». «Как? Кто посмел?» «Позже», — еле слышно проговорил маг. «Я всё расскажу. Мне нужно подпитаться магией. Положите меня на подоконник, чтобы я видел луну». Таня сняла зеркальце и поместила его в лучах ночного светила. В ожидании она нервно мерила комнату шагами, но затем собралась, приняла ванну и переоделась в ночную сорочку. К этому моменту Труэль проснулся и заговорил. «Меня спасли ваши вздорные поклонники. Я потерял ориентиры, зеркала слились в одно, я облуждал, уже не надеясь найти выход и страшась повторного пленения, и вдруг услышал громкие голоса. Потом немного театра. «Ну и шоу вы устроили», — Таня восхищенно покачала головой. «Даже я была поражена». «Вам не нужны скандалы», — кивнул маг. «Эти молодые повесы могли всё испортить. Нужно бежать из дворца, Ами Ситьян. Здесь небезопасно». «Но почему?» «Только один человек мог выловить меня из зеркала и пленить чужой маскот. Фея Маргата. Она здесь». Она заставляла меня шпионить за королевой, королём и... Мной? К счастью, нет. Надеюсь, она пока не разобралась, кто моя нынешняя хозяйка. Впрочем, зная Маргату, я уверен, что она до всего докопается. Она уже вами заинтересовалась. Также тёмная фея следила за Александром. Она что-то затевает. Нужно бежать. Труэль поведал, что Маргата играла с ним, как с куклой. Отправляла в спальню к королю и... Тут зеркальный маг засмущался. выяснила что в постельных утехах его величество используют местных кавалеров, а сам уверен Леонарде. Это развеселило Маргату, и она долго смеялась. Затем Труэль несколько часов наблюдал за тем, как Александр фехтует в зале для тренировок, а королева пишет книгу. «Вы тоже были там, маме Ситьяна, в комнате ее величества. Вы читали романы и дали королеве несколько советов по поводу сюжета». Это почему-то чрезвычайно взволновало Моргату. «Интересно, почему?» — озадаченно сказала Таня. «Как она выглядит? Не может быть, чтобы тёмная фея так запросто разгуливала по дворцу, а никто и не заметил?» «Конечно, нет», — подтвердил Труэль. «Она прячется за мороком, притворяется кем-то из придворных. Это сложное волшебство. Нетрудно набросить на себя внешность другого человека на час, даже на три». Но для постоянного поддержания Морока необходим обмен образами. При этом второй человек должен быть живым и здоровым и пойти на подлог по собственной воле, без принуждения. Кто-то согласился обменяться внешностью с темной феей? Она могла что-то пообещать. Дары черной магии сильны, хотя не приносят счастье. Однако жажда мести или сильная влюблённость способны зажечь в душе человека костёр недобрых желаний. повы будучи пленённым, я лицезрел Маргату через обратную сторону зеркал, в её истинном виде. При всём желании не смогу определить, за кем она прячется. Маг беспомощно развёл руками. Таня нахмурилась. «Мы не можем уехать сейчас. Нужно сообщить королю, и...» «У нас нет доказательств. Ни того маргата уровня, чтобы её легко можно было разоблачить обычной магической проверкой. Даже очень изощрённой магической проверкой. В случае неудачи вы вызовете недоверие и неприязнь всего двора. Но вы можете как-то, не знаю, понаблюдать, сопоставить, догадаться. Вы хорошо её помните, господин Труэль. «Имел несчастье общаться с ней довольно долго, ещё будучи человеком», — вздохнул маг. «Не думаю, что надев образ другой женщины», — вдохновлённо продолжала Таня, «маргата также умело повторяет её манеры, жесты, походку, смех. Для этого нужно тренироваться, долго. Понимаете, зло нужно вовремя разоблачать, иначе пострадают все». Труэль задумался. «Возможно, вы правы, моя госпожа. Я больше не стану выходить из маскота, рискую снова потерять его защиту. Но я могу наблюдать через него». Постарайтесь чаще бывать и в обществе. Мы найдем Маргату, кем бы она ни притворялась. Бывать в обществе как раз особо и не хотелось. На Таню напала хандра. С утра она разбирала текст с королевой, от образа благочестивой помылы ее немного подташкивала. Днем прогуливалась по саду или сидела в гостиной с фрейлинами. Александр несколько раз появился за ужином и исчез из поля зрения. Таня знала, что под командованием принца на плацу проводятся тренировки гвардейцев, но легче от этого не стало. Татьяне пришлось признать, Александр прочно поселился в ее сердце. Труэль внимательно наблюдал за поведением придворных дам. Трудно было рассмотреть притворство там, где оно с детства текло в жилах. Все дамы подражали королеве, за исключением, пожалуй, Карине и самой Тани Моргате достаточно было научиться копировать одну фрейлину, и вот она, идеальная мимикрия. И еще Труэли сбивали с толку парики. Мода на морковный цвет не спешила проходить. Напротив, подобно пламени, перекинулась на город. Цена на натуральную рыжую краску в восточных лавках вбила все рекорды. Первое время из общей массы выделялась Сталина Люфонтер. Однако через месяц и она ходила в имбирном парике, и, льстиво закатив о глаза, хвалила королевского повара. Леонардо по-прежнему благоволила Карине, разрешив той кататься верхом по дорожкам в саду, но девушка всерьёз планировала отъезд. Спустившись в сад в часы, когда большинство дам отдыхало в своих покоях, Татьяна увидела Карину верхом на крепенькой кобылке. «Что на тебе надето?» — изумилась Таня. «Это?» — Карина расправила плотную ткань на коленях. Это мои северные драпи, юбка-брюки. Девушка сидела верхом по-мужски. Когда она спешилась, широкие штанины расправились и почти невозможно стало определить, что у юбки необычный фасон. «Хочу такие же!» — загорелась Татьяна, захлопав в ладоши. «Это ведь можно не надевать чулки!» «Да», — Карина рассмеялась, — «удобно и экономно, но лучше надеть поверх удлинённый женский жакет». Так менее заметно некоторое облегание сзади. «А королева уже видела тебя в таком наряде?» – жадно расспрашивала подругу Таня. «Видела и запрещать его не стала. Она сама из страны, где женщины много ездят верхом и стреляют из пистолей не хуже мужчин». По дороге в конюшню девушки обсуждали моду и фасоны. Карина передала кобылку в руки конюха, затем подруги прошли под аркой во внутренний двор королевского дворца. «Подожди!» — Карина вдруг схватила Таню за руку, принуждая её остановиться. «Посмотри! О, боги! Только не он!» Девушка на глазах побледнела и до боли сильно сжала руку Тани. Она указывала на невзрачный чёрный кустик, похожий на мох, заполши на стену у самой земли. «Что это?» — удивлённо спросила Татьяна. «Это ведьминский игольник». Едва шевеля белыми губами, пробормотала Карина. «Действительно, иголочки!» Таня нагнулась к неприметной травке. «Остренькие! И что в нём страшного? Ядовитый?» «И это тоже. Ведьминский игольник прорастает только там, где появляется чёрная ведьма», — пояснила Карина. «Он знаменует беды и хаос. Кто-то тёмный пробрался во дворец. Идём, нужно предупредить королевского мага». Королевский маг Дайте Карфе оказался высоким мужчиной лет 35 на вид. Он внимательно выслушал Карину и сам засвидетельствовал появление специфического растения на стене дворца. Не только Карина заметила ведьминский игольник. Придворные собирались во дворе и тревожно шептались. Вместе с магом туда вышел сам король. Озабоченность на его лице подтвердила, что их величество отнеслись к знамению со всей серьезностью. Мак попросил Карину и Таню помочь найти хороший справочник по тёмной ботанике среди завалов книг в библиотеке. Татьяна привлекла сестру. Кто, как не Онсе, лучше всех ориентировался в книжных сокровищницах. Девушки складывали все гримуары, подходящие под описание, на столах, а Мак скрупулёзно их просматривал. Онце была на высоте, и Таня почувствовала прилив гордости, когда сестра почти на равных принялась обсуждать с Дейте-Карфе волшебную ботанику. Таня уже выяснила, что в отличие от фей, обладавших врожденными талантами к волшебству, магов-мужчин можно было скорее назвать учеными. Это были люди с ранней юности, посвятившие себя изучению технической магии, ее законов и правил. В их арсенале имелось не так много средств. Они не умели управлять природными потоками, как это делали феи. Но многие добивались небывалых успехов на поприще технического волшебства. К примеру, королевский маг умел создавать достоверные иллюзии и порталы, изгонять нечисть как из жилищ, так и из людей, наполнять силой магические кристаллы и перемещать предметы на большом расстоянии. Воспользовавшись возможностью, Татьяна поинтересовалась, может ли Дайте Карафе определить ведьму под мороком. Маг повторил примерно то же, что и Труэль. Магия обмена весьма сильна, она создает точную и тяжеловесную иллюзию. «Нет сомнений, что ведьма прячется под чужим образом. Будь это краткосрочное проникновение, игольник не успел бы забраться так высоко». «К сожалению, мы узнаем, кто это, только когда ведьма совершит какую-нибудь оплошность или сама захочет раскрыть инкогнито», мрачно резюмировал Дайте Карфе. «Подозреваются все присутствующие во дворце». «И мужчины?» «Теоретически, да. Тем не менее, кто предупрежден, тот вооружен». «Сидеть без дела мы не будем, поэтому мне нужен гербарий с описанием игольника. То, что является тёмным знамением, может также оказаться противоядием». «Ещё один вопрос, Дайте», — смущаясь, проговорила Таня. «На балу вы с точностью определили, какой подарок подойдёт каждой из приглашённых девушек. Я получила перо. Как вы поняли?» Макросмеялся. Улыбка осветила его лицо и сделала рисковатые черты яркими и даже привлекательными. «Александр вам сказал. Его высочество поистил скромному волшебнику. У меня нет такого дара. Скорее, он есть у Александра. Наш принц с детства демонстрирует чудеса интуиции. Его величество и ее величество советуются с ним по самым разнообразным темам. Если принц вручил вам перо, оно вам не раз пригодится, поверьте». «А вы, я вижу...» — Карфе неожиданно обратился к Унце. «Носите брошь с жемчугом?» «Я её помню. Упаковывал для бала. Ваше имя как раз означает «жемчуг» на одном из островных языков. Знали об этом, о миссии Людебре?» Унце покачало головой до кончиков ушей, залившись краской. «Это имя вам очень подходит», — Мак галантно поклонился. «Жемчуг — символ скромной красоты, ума и женственности». Но теперь продолжим поиски Где-то же должен храниться старинный гербарий, собранный магами при короле Михельме. Гербарий и подробный справочник по свойствам тёмных растений, конечно же, нашла онция. Она приложила столько усилий, что просто не могла их не найти. Вся пыльная и уставшая девушка торжественно водрузила книги на стол мага и заслужила от него несколько восторженных слов. Искренних, как заметила Татьяна. Да карфе тык заперся в своей лаборатории, погрузившись в изучение свойств игольника. Если он был прав, одна из книг могла подсказать определённое решение проблемы. Потекли мучительные часы ожидания. Замок затих, замер. Атмосфера легкомыслия и беспечности сменилась напряжением. За столом придворные с подозрением косились друг на друга, начавшиеся было разговоры затухали, а некоторые дамы и кавалеры вообще перестали посещать общие трапезы. Ведь и старый Млата знали, что легче всего зачаровать человека через добавление магии в пищу. Труэль внимательно наблюдал за поведением двора. Пока подозрение вызывал лишь кавалер Люли -Лю Лек, который уже несколько дней вообще не выходил из своих покоев. Но Таня была уверена, что темная фея приняла женский образ. Даже если у нее специфические цели – Прятаться под внешностью мужчины достаточно трудоемко. Татьяна ломала голову, как связаться с феей Талисой, но та внезапно позвонила сама. Таня удивилась быстрым изменениям во внешности крестной, отметив, что витаминная диета без сладкого и мучного пошла феей на пользу. Лицо и тело Талисы подтянулись, она помолодела и посвежила. «Я в пути, еду в столицу». «Хотела поболтать, похвастаться и получить дальнейшие инструкции», — сообщила Талиса, покачиваясь в такт карете. «Потому как почти перестала худеть». «Что я только не делаю, стрелка на весах будто застыла». «Но...» — фея тяжело вздохнула. «В последнюю минуту всех старших фей вызвали на королевский совет, так что фигура подождёт. А я и так очень довольна. Так что там у вас происходит?» Выслушав Таню, Талиса задумалась, а затем прямо из воздуха извлекла лист бумаги и золотое перо. Фея быстро написала что-то на листе, сложила его в подобие цветка оригами и дунула. Бумажная роза рассыпалась на золотистых бабочек, которые выпорхнули в окно кареты. Через пару минут пришёл ответ. «Это государственная тайна», — сказала Талиса, прочитав письмо, прибывшее в форме крохотной птички. И я не могу сообщить тебе подробности. Скажу только, что Маргата, как и прежде, якобы находится в заточении. На ней магический браслет, оповещающий обо всех передвижениях ведьмы. И она не покидала дом даже на минуту». Труэль сказал, что мог произойти обмен тел. Королевский маг тоже к этому склоняется. В окно впорхнула еще одна птичка. «Так-так-так, тут приписка». Прочитав записку, фея, испытывающая, поглядела на Таню. «Никому не расскажешь? Есть подозрение, что у маргаты были гости. Точнее, гости Узнать, кто посмел нарушить заточение ведьмы, и мы получим имя. Но зачем? Прятаться, подкупать стражу — это так рискованно и глупо. Ведь получается, что к ведьме наведывался кто-то из придворных. Один неправильный шаг, и маги узнают, кто это». кто рискнул на такое пойти. Помяни мое слово, Тьяна, здесь замешана любовь. Только от нее у женщины так сильно сносит крышу. Таня и Талиса договорились встретиться во дворце после совета. Фей не сомневалась, что ее вызвали из-за зловещего предзнаменования на стене замка. В ожидании окончания совета Таня побродила по саду. Карина к ней не присоединилась, Испуганная северянка писала письмо жениху с просьбой поскорее забрать ее из дворца. В горах к ведьмам и фиям относились с большим трепетом, чем в столице. Северяне верили, что один взгляд темной феи может вселить в человека злобного духа, который высосет здоровье и в конечном итоге жизнь. Карина с трудом сохраняла самообладание. Пошел дождь, и Татьяна направилась в свои покои. Однако возле дверей ее ждал Александр. При виде Тани он встрепенулся и пробормотал. Пришёл вас предупредить. Не подумайте, что я сошел с ума. Просто выслушайте». «Говорите», — кивнула Татьяна, стараясь выровнять дыхание, которое сбилось вовсе не из-за быстрого шага. Наследник престола оглянулся по сторонам и тихо сказал. «Я уверен, что появление темной феи во дворце как-то связано с вами, Тьяна. Пожалуйста, будьте осторожны». «А лучше покиньте дворец. У меня есть друзья, они вас укроют». «Но с чем связано ваше предположение?» Удивленно перебила его Таня. «Я обычная миссия, не самая знатная, красивая и богатая. Моя миссия при дворе скромна. Чем я могла бы заинтересовать величайшую из темных ведьм?» «Не знаю». Принц досадливо тряхнул длинными волосами. «Я никогда не владела искусством точно формулировать свои догадки». Я только знаю, что довольно часто оказываюсь прав. Вы верите мне, Тьяна?» Таня помедлила с ответом. «Интуиция. Вот о чем говорил маг Карфе. Александр — прирожденный интуит. Возможно, это его магия. Нельзя сбрасывать его предположения со счетов». «Я вам верю», — ответила, наконец, Татьяна. «Я сама ощущаю то, что не в силах сформулировать, Как будто эта ситуация в какой-то переломный момент почему-то завертелась вокруг меня. Но уехать я не могу. Я обещала вашей маме завершить работу над романом. И есть кое-что другое, личное, но там всё сложно. Разумеется, всё в каком-то смысле вертится вокруг Тани. Она попала в сказку, и её миссия близка к провалу. Идеальные условия, о которых говорила Кира, провоцируя Таню на спор, оказались совсем не идеальными. Может, она недостаточно вызывающей бросила вызов судьбе, прописанной в пари. «Вы знаете, как меня позвать». Александр кивнул на кольцо с Лунаром. «В своих путешествиях я сталкивался с демоницами пустыни, ученицами темных магов иблисов. Они тоже прибегают к темной магии. Их злоба и коварство невероятны. Если темные феи наших земель даже в половину так сильны, как пустынные, мы все в большой опасности». «Не игнорируйте угрозу Тьяна. Берегите себя». Принц ушёл. Таня зашла к сестре. Онция сидела за столом и что-то подчёркивала в толстой книге. Таня открыла рот, чтобы поздороваться, но к краям глаза отметила какое-то движение. По столу, к руке онцы переливаясь в солнечных лучах из окна, медленно ползла тонкая полосатая змея, яркая, как ядовитая обитательница джунглей. «Замри!» Крикнула Татьяна и бросилась к столу, чтобы раздавить опасную тварь тяжёлым преспопье. Но онце взмахнула рукой, и змея в прыжке четырежды обвелась вокруг её запястья. Присмыкающаяся превратилась в золотой браслет, который Таня видела на сестре почти каждый день. «Уф!» — с облегчением выдохнула Татьяна, опёршись на край стола. «Так это и есть подарок от феи. Только ты могла получить маскот в виде зверушки». «Я его выпросила». «Змеи такие лапочки!» «Ого, просто милашки!» «Была тайна, и уже не тайна. От тебя ничего не скрыть!» С досадой выпалила Онсе. «С каких пор ты видишь маскоты?» «С тех самых, как чуть не умерла от вишни в горле», откровенно призналась Таня. «Почему я не удивляюсь? Тебе всегда достается самое лучшее. Талиса приехала? Значит, и моя крестная тоже. У нас должен быть сеанс...» если, естественно, в этот раз я её поймаю. Впрочем, не поймаю и её проблемы, я уже не маленькая. Маккарфе поручил мне отметить все зелья с игольником, чтобы заранее сделать противоядие. Ведьма может воспользоваться тем, что под рукой, и сварить отраву. Мы пытаемся подстелить соломку где только возможно. «Слушай, Тиана!» Онция вдруг изменилась в лице и подпрыгнула на стуле. «А если у ведьмы есть маскот?» а у неё обязательно имеется какой-нибудь необычный амулет. Ты сможешь его увидеть?»